Селина Катрин «Генетика любви» Читает Леди Арфа Глава первая «Дети скрепляют брак» Ориан Мэриш «Ты только взгляни, но ну не стыда, не совести, что за молодежь пошла?» Я с тихим вздохом посмотрела туда, куда указывал супруг – Молодой подтянутый цварк приятной наружности запарковал спортивный лимонный кабрио-флайер прямо на газоне и лихо выпрыгнул из него, перемахнув через переднюю дверцу. Высокий, кореглазый, с задиристой улыбкой и короткими черно-коричневыми рожками, берущими начало в кудрявой шатынистой шевелюре. На незнакомце была надета облегающая майка без рукавов подчеркивающая рельефные светло-лиловые руки и не менее прокачанный верх спины. Разумеется, я знала, что именно возмутило моего мужа, и, увы, это была не парковка в неположенном месте. Можно подумать, он надорвется, если напялит приличный пиджак или толстовку!» Продолжал брюзжать супруг. «Ужас какой!» Вот как ему не стыдно ходить с таким цветом кожи? Светло-лиловый. Еще бы транспарант на себя повесил. Я полукровка. Мы не выбираем, кем рождаться. Нельзя осуждать гуманоидов за то, кем они пришли в этот мир. Только за то, кем стали. Морис, но ведь сегодня очень жарко. Он оделся по погоде. Я мудро умолчала о том, что сама по просьбе мужа надела двухслойный теплый шарф из-за которого теперь нещадно потело. Но Морис утверждал, что так я выгляжу солидно и подстать положению замужней цваргини с двумя детьми. «И что? Срамоту-то надо прикрывать. Нашел, что на себя одеть. Неужели воспитание настолько скудное, что мальчишка не знает, что вот так демонстрировать светлую кожу неприлично?» «Не одеть, а надеть. Лучше бы собственным образованием занялся». — подумала я и тут же с горечью себя одернула. К сожалению, на этой планете нельзя даже просто думать то, что хочется. — Ариэлла! — Морис поморщился так, будто ему под нос сунули тухлую рыбу. — Я же говорил тебе так не делать, тем более в городской черте. Тебя же учили в этой... Как ее там, ну, школе для леди, как блокировать неприятные мысли? Сделай что нибудь, это в конце концов неприлично. Ты пахнешь. Извини. Вдох, выдох. Надо успокоиться. Мои, правда, на публике нельзя так выдавать эмоции в ментальный фон. Тем более Морис Цварк со средними способностями, а каково вон тому мужчине в деловом костюме с мощными витыми рогами резонаторами, который изо всех сил вежливо старается не оглядываться? У меня ушла почти минута, чтобы очистить голову от негативных эмоций и улыбнуться. Как всегда, мысли о Лансе и Лотте согрели. Ну вот и отличненько. Теперь постарайся держать себя в руках все время, что мы будем в банке, важно заявил Морис и потеребил единственную пуговицу пиджака на объемном пузе. В последний год он так растолстел, что никакие другие модели на нем не сходились. Как я выгляжу? Я взглянула на Мориса и механически поправила шелковый галстук, чуть-чуть его ослабив, чтобы собравшаяся на шее кожа не смотрелась двойным подбородком. Все верно, так должна поступать любящая жена Ориан, заботиться о здоровом ментальном фоне и одежде мужа, готовить еду, убирать дом. Мысленно сказала самой себе. Ты сама вышла замуж за этого цварга, никто тебя не заставлял. Теперь у вас дети, так что будь добра, исполняй долг заботливой жены». Мы поднялись по белоснежной центральной лестнице сверкающего здания с полупрозрачной крышей и множеством сделанных, будто из хрусталя, колонн. Когда я впервые увидела это место, спросила, «Это дворец?» «Нет, глупенькая, это первый центральный банк Цварга», — снисходительно ответил супруг, — Поправил мою ладонь на своем локте и принялся величественно подниматься по ступеням. Я же смотрела во все глаза на потрясающую архитектуру и ничего не могла с собой поделать. От поглотившего восторга запиналась каждые два или три шага. Сейчас я готова была вспорхнуть по ступеням, как птичка, но море мучила одышка, на висках выступили здоровенные капли пота. «Погоди, погоди, Орелла!» — бормотал он, — не выставляй меня в дурном свете. «Какой недоразвитый малый проектировал это здание! Неужели нельзя было построить здесь лифт?» «Это всего лишь лестница, Морис, и она совсем небольшая, два пролета. Я говорила, что столько жареного не переварить даже чистокровному цваргу, рано или поздно начнет сказываться на здоровье». Здравствуйте! Чем первый банк Цварга может вам помочь? Вы уже являетесь нашими клиентами или только хотите открыть счет? Голос менеджера заставил сосредоточить внимание на нем. Очевидно, сотрудник был новым, раз еще не знал нас в лицо. Мы хотели бы распорядиться ежемесячной дотацией от правительства на детей. Морис гордо приосанился и выдал стандартную, до крайности неприличную, но почему-то считающуюся им глубоко интеллигентной шутку. Я заделал ей двойню с первого раза. Аппарат управления планетой официально признал, что у меня одни из лучших живчиков, и теперь платит за это. Я вздрогнула на слове "заделал" и бросила на менеджера извиняющийся взгляд. Он, понимающе кивнул и вежливо улыбнулся. «С точки зрения цварга, беременность в течение года после свадьбы — это действительно с первого раза». «Так, э, господин, как к вам можно обращаться?» «Господин Морис Мэриш!» — важно кивнул супруг. «А это моя супруга, Ариэлла Мэриш!» «Вообще-то Ориан. Морис украл не только мою фамилию, но и имя». Убедил, что имя звучит слишком по-эльтонийски, а так как со своей внешностью я могу претендовать на то, чтобы считаться чистокровной цваргиней, да и выхожу за него замуж, имеет смысл переделать имя и указать в новых документах более благозвучное и цваргское. Тогда я искренне думала, что он таким образом проявляет обо мне заботу. «Нам полагается 400 кредитов от АУЦ». «Да-да, секунду, сейчас проверю по базе». Менеджер провел нас в индивидуальный кабинет-аквариум с прозрачными стенками и быстро набрал на клавиатуре нужный запрос. Пока он занимался работой, я рассматривала плитку на полу и клиентов в других кабинках. Мужчин, как обычно для цварга, оказалось существенно больше, чем женщин. Большинство наделали легкие льняные костюмы или вовсе потертые джинсы с футболками. Цварги не предпочли яркие платья. Ни одна из них не стала повязывать на шею шарф или платок. Я с завистью посмотрела на молодую цваргиню в легком клетчатом сарафане по колено. Ее мужчина положил руку ей на талию и незаметно поглаживал спину, пока она шумно общалась с менеджером. Ф, какое же жаркое в этом году лето! «Итак, господин Мэриш, прежде чем переходить к вопросу о распределении ежемесячного родительского капитала, я вижу, что ваш предыдущий менеджер почему-то не заполнил поле работы. Подскажите, а кем работает ваша супруга?» Пфф, «Никем, разумеется! Вы что, собираетесь унизить меня, будто я не могу содержать собственную семью? Я буду жаловаться вашему руководству!» «Нет-нет-нет, вы не так поняли!» Сотрудник слегка побледнел. «Замужние в не имеют право заниматься всем, чем хотят. Многие начинают собственный бизнес, потому что им это нравится. А вас никто ни в коем случае не унижает. но ну, это же просто анкета. Банк хочет знать максимально полную информацию о клиентах, вот и все». «Ах, ну, если так...» Морис заметно расслабился. «Нет. Ариэлла не работает. Она большую часть дня отдыхает». Только убираю, готовлю, глажу, стираю, заказываю еду и одежду. Помогаю детям делать уроки, гуляю с ними и читаю сказки на ночь. Надо, да, денег в семью я не приношу. Горько подумала про себя. Менеджер сделал пометку в компьютере. А вы кем работаете? Я специалист по логистическим операциям. Простите, а какая фирма? Я работаю исключительно на себя. А, то есть вы консультируете малый бизнес, как правильно перевозить товар? Межпланетные перелеты? Не совсем. Я работаю с людьми в рамках планеты. Я тихо вздохнула, в тысячный раз слушая, как Морис иносказательно объясняет, чем занимается. С тех пор, как у нас родились близнецы, он не менял профессию, но по необъяснимым для меня причинам стал ее стыдиться. Статус отца настолько ударил ему в голову, что вдруг стало неловко произносить слово «шофер». На цварге царила настоящая катастрофа с рождаемостью и перекосом в сторону мужчин. Но я и представить не могла, что Морис вдруг застесняется прежней двухкомнатной квартирке в городе, оформит неподъемную ипотеку на трехэтажное поместье в Предгорье, «Начнет покупать дорогостоящие костюмы и всячески делать вид, что мы баснословно богаты, когда это не так». «Итак, мы с этим покончили, господин Мэриш. А как бы вы хотели распределить 400 кредитов от государства? Я вижу, что вам в этом месяце надо внести еще 200 на дом, а также есть незакрытые кредиты в магазине элитных костюмов от Каррисона и в частном ювелирном». На последнем слове молодой Цварк бросил на меня лукавый взгляд, очевидно предполагая, что господин Мэриш решил побаловать жену подарком. Кисловатая горечь растеклась во рту. Банковский клерк даже представить себе не мог, что все счета из ювелирных за последние годы выставлялись исключительно за драгоценные запонки и ремешки к многочисленным мужским коммуникаторам. Морис поморщился. Он явно не рассчитывал, что банк увидит еще и эти долги. «Хм, «Да, переведите все на ипотеку и в магазины. А остаток я бы хотел, чтобы вы внесли на счет кейтеринговой компании. Вот реквизиты». Он порылся в кармане, вынул кожаную визитницу и протянул визитку. «Всю сумму? Получается 86 кредитов». По-деловому уточнил консультант. «Да, все 86 кредитов» уверенно кивнул Морис. Празднование восьмилетия мальчишек на пленэре на широкую ногу стало его следующей навязчивой идеей. Он очередной раз решил спустить деньги на свои желания. Я протестующе дотронулась до рукава супруга. «Госпожа Мэриш, у вас есть какие-то возражения?» Банковский служащий оказался внимательнее мужа. Морис нахмурился и раздраженно похлопал меня по руке. «Ну что ты, дорогая, мы же все обсудили. Послезавтра день рождения близнецов. Неужели ты не хочешь, чтобы их праздник был хорошим?» «В том-то и дело, что я хочу. Хочу видеть искренние улыбки Ланса и Лотта, когда они получат желанные игрушки, воздушные шары и торт в виде истребителя. Хочу, чтобы их день им запомнился как лучший в году благодаря веселым играм с ровесниками». Они не толпе твоих франтов-приятелей, которые будут есть миди и пить шампанское за наш счет и наверняка даже забудут принести детям подарки. Возможно, не стоит спускать все деньги на кейтеринговую компанию. <сёк> Что же ты предлагаешь? Муж нахмурился еще сильнее. Я же не могу тебе позволить провести у плиты весь день. Действительно. Кто же тогда будет поддерживать чистоту в трехэтажном поместье и перестилать постельное белье для неожиданных гостей? За годы брака Морис всегда обесценивал все, что я делала. Он умудрялся выворачивать наизнанку ситуации так виртуозно, что долгое время я верила, что ведение хозяйства и воспитание детей не являются работой. «Обязанностью женщины, да, работой нет». Когда же я уставала так, что сбивалась с ног и мечтала о сне, Морис говорил что-то наподобие «Ну, я же не могу тебе позволить провести у плиты весь день» и обязательно добавлял, какой он замечательный супруг, который зарабатывает кредиты ради блага семьи. После его утешения всегда становилось стыдно, что я испытываю усталость от своей неработы». «Вообще-то я имела в виду, что Ланс и Лот наверняка обрадуются больше, если мы пригласим их друзей из школы». «Вот пускай друзья и поздравят их в школе!» Супруг сделал ударение на последнем слове, тем самым пытаясь прекратить спор. Но я внезапно уперлась. «Я не думаю, что мальчики хотят видеть на своем дне рождения незнакомых взрослых. Зато их хочу видеть я!» Тон Мориса показывал, что он ощутимо разозлился, но из последних сил старается сдерживать себя в присутствии постороннего. «Я отец семейства, и раз в году могу позволить себе такой праздник. Я зарабатываю деньги в этой семье, и поэтому я решаю, как их потратить. Все, арела, не спорь со мной, пожалуйста. Я много раз просил тебя все важные вопросы поднимать дома. Мы уже все обсудили». Последняя фраза была обращена к менеджеру. Тот отвел взгляд и торопливо протянул биосканер для подтверждения финансовых операций. Морис с размаху приложил ладонь, и техника последовательно мигнула четыре раза. Ипотека, магазин, ювелирная мастерская и кейтеринговая служба. «Теперь ваша очередь, госпожа Мэриш». Сотрудник банка передал биосканер в мои руки. «Дождитесь, пожалуйста, четырех огоньков. Это будет подтверждением всех транзакций». Я взяла устройство в руки и задумчиво уточнила. «А если я не буду подтверждать три последние операции? Я могу подтвердить только первую?» «Ариэлла, что ты себе позва. Я буквально кожей ощутила, как вскипает и заводится муж, но и сама уже была на пределе. «Это деньги, которые дает государство на детей. И если Морис хочет праздник в свою честь, то пускай зарабатывает на него сам. Мне надоели его скачки настроения и неограниченные траты на себя любимого за наш счет». «Да, конечно, вы можете подтвердить только взнос на ипотеку», не моргнув глазом, сообщил клерк. «В таком случае перевод будет только за дом». «А оставшиеся 200 кредитов?» «Будут заморожены и останутся лежать на счету Ланса и Лотта Мэриша. Потратить вы их сможете только если придете с мужем к взаимному согласию и каждый подтвердит операцию своим отпечатком. То есть не сгорят». «Когда мы получили первую дотацию по рождению близнецов, Моррис уверял, что если деньги не потратить, то государство придумает причину, по которой их можно отобрать. Сейчас я склонялась к тому, что он просто умело играл словами». Молодой цварк посмотрел на меня слегка возмущенно. «Нет, разумеется!» Я кивнула, поднесла ладонь к биосканеру, дождалась первой вспышки и тут же убрала руку, после чего в абсолютной тишине вышла на улицу. Кипящий от возмущения Морис шел позади на несколько шагов. Не надо было обладать способностью мужчин-цваргов читать эмоции, чтобы понять, когда мы придем домой, разразится очередной скандал. Так оно и вышло. Моррис припарковал флайер, наехав на куст роз, который я удобряла несколько месяцев, чтобы он прижился в новом месте, хлопнул водительской дверцей и резко развернулся. — Ты выставила меня нищебродом! — заорал он стремительно краснея. В его системе координат самые ужасные оскорбления касались низкого заработка и намеков на смешанную кровь. «Даже удивительно, что он взял меня в жены, зная, что я наполовину эльтоника. Ты не спрашивал моего согласия на эти траты. Я сделала лишь то, на что имела право». «Я спрашивал твое согласие, когда ты выходила за меня замуж. Этого достаточно. Ты сказала «да», хотя знала, что я всего лишь шофер. А теперь попрекаешь меня этим». «Не попрекаю, я всего лишь хотела, чтобы деньги на детей... Вот, вот, снова деньги, ты только о них и думаешь, меркантильная Эльтоника. Я дал тебе все, дом, детей, образование, зарплату, гражданство Цварга, а ты только и думаешь о деньгах! Меня предупреждали, что женщины с Эльтона расчетливые твари, но я не представлял себе до какой степени!» В сердцах воскликнул супруг кислая горечь, которая поселилась во рту еще во время пребывания в банке, растеклась по языку и медленным ядом впиталась в кровь. Резко захотелось не то плакать, не то истерично смеяться. Морис так искренне негодовал, будто действительно верил в то, что говорил. Он так слепо ограничен или глуп? Ориана, как ты раньше этого не замечала? Как? Солнце пекло, проклятый шарф физически душил. Я отбросила конец ткани за спину, чтобы было не так тяжело дышать, но страшно хотелось сорвать его целиком, скомкать и бросить на траву. Однако это был мой единственный приличный шарф, который универсально сочетался с большинством платьев из гардероба. «Вещь здесь ни при чем. Вещи надо беречь». «Вселенная, Морис, о чем ты говоришь?» За дом платит государство, которое дает дотации на Ланса и Лотта. Уж прости, но детей носила, рожала и воспитывала я. На Эльтоне я училась на архитектора, но ты заставил меня бросить колледж, и это было твоим условием. На Цварге же все, чему я успела научиться до родов, это школа для истинных леди Цваргинь. Воспитание, этикет и прочая ерунда, которая мне вообще никогда не была бы нужна, живи я на другой планете. Местное гражданство?» «А я просила о нем!» Краска стала заливать не только щеки, но и шею, лоб и уши Мориса. Еще немного и впору было бы опасаться, что у него начнется сердечный приступ. Вот только у цваргов не бывает проблем с сердцем. «И это твоя благодарность!» Свистящим злым шепотом выплюнул он, обогнул капот флайера и подошел так близко, что теперь нависал надо мной. В процессе ругания единственная пуговица на пиджаке от кутюра оторвалась и потерялась где-то в траве, но он не заметил этого. «Вот же ты дрянь! Я тебе целый мир подарил! Я увез тебя с вшивой занюханной помойки! Ты была отбросом общества, а я сделала из тебя принцессу!» Я отшатнулась. «Конечно, Моррис никогда не скрывал ни любовь к смескам, но за десять лет брака он, наоборот, всячески показывал, что считает меня именно цваргиней». «Я никогда не была отбросом», — пробормотала шокированно. «Ты была этой мерзкой эльтоникой! Какие у тебя были возможности на родине? Всем известно, что из эльтоник получаются отборные шлюхи, но, видимо, и тут мне попалась бракованная». «Да ты бы с голоду умерла, если бы не я, кошелка неблагодарная!» Тело буквально парализовало, когда Морис упомянул постель. Секса между нами не было уже несколько лет. То немногое, в чем он так и не смог перекроить меня, однажды придя домой весь в духах и помаде любовницы. Я растила детей, исполняла обязанности хорошей жены во всем, что не касалось интима, и мечтала о разводе. Лицо мужа исказилось от гнева. Ноздри расширились, делая лицо непривлекательным, а ладони сжались в кулаки. Мощный хвост моря с острым шипом вспорол дерн. Если честно, то я хотела, чтобы он меня ударил. Если бы ударил, это можно было бы отнести к жестокому обращению и добиться расторжения брака». Если бы он прошелся бета-колебаниями, то можно было бы просканировать мой мозг в клинике и зафиксировать давление в ментальном плане. Я узнавала. Если бы он сделал то или другое, это развязало бы мне руки. Но Морис прекрасно справлялся одними словами. «Ариэлла, очнись от своих влажных фантазий и посмотри на себя! Ты была жалкой!» А со мной стала официально чистокровной цваргиней которая сидит дома и ничего не делает, да еще чем-то недовольна. «Да ты ноги должна мне целовать, а не выставлять олухом перед менеджером банка!» и «Я хочу развод!» Я не знаю, как отважилась это произнести. Оно просто вырвалось само собой. Он картинно рассмеялся. «Вселенная! Что за чушь ты несешь?» На сварги не существует разводов!» «Они не придаются согласия из-за плохой демографической ситуации на планете, но они существуют!» «Возразила я. Если пара выполнила долг перед расой и завела детей, у нас их двое. А следовательно, если ты подпишешь бумаги, то развод одобрят». «Где ты этой чуши набралась, мышка-глупышка?» Он все еще посмеивался, но улыбка на его лице выглядела насквозь фальшивой. — Ты же это не серьезно, Рела. Это совершенно не смешная шутка. Супруг заглянул мне в глаза, пытаясь понять, насколько основательно я в намерениях. Я ходила к адвокату. — И кем же ты будешь, если получишь развод? — насмешливо уточнил Морис. Архитектором. У меня оконченное образование, но, думаю, меня бы могли взять стажером-помощником в крупную межгалактическую фирму. Я действительно не понимаю, почему мы живем вместе. Это не тот брак, которого я хотела, да и наверняка не тот, которого хотел ты. Он меня душит. Отпусти, пожалуйста!» Я осеклась, поняв, что ошибочно приняла тихое, клокочущее бешенство мужа за насмешку. «Я не понимаю, чем ты недовольна». «Ты хотя бы осознаешь, что послезавтра — восьмой день рождения наших детей!» — прорычал Морис. «Мам, пап, а что случилось? Вы же не ссоритесь опять?» Калитка скрипнула, и на пороге появились похожие друг на друга, как две молекулы — ланс и лот. «За нашим спором мы и не заметили, что мальчишки вернулись из школы. Личики детей с плохо скрытым подозрением уставились на нас». На их головах месяц назад только-только проклюнулись резонаторы. И хотя пройдут еще годы, прежде чем Ланс и Лот научатся в полной мере считывать эмоции и существ из воздуха, ближайший день рождения должен стать для них особенным. Хорошие родители никогда не ссорятся перед детьми. Я судорожно пыталась подобрать правильные слова, но Морис меня опередил. «Мы не ссоримся, дети, просто выбираем имя». «Имя? О, это для щенка, да? Вы подарите нам щенка на день рождения?» Муж снисходительно улыбнулся. «Нет, мы выбираем имя для будущей принцессы Мэриш. Ваша мама заскучала, сидя в четырех стенах, а вы же теперь его все ходите в школу. Вы же хотите сестричку?» «Да», — немного вяло отозвались мальчишки. «Очевидно, щенка они хотели больше, но тут Ланс ткнул под ребра Лотта, и тот поспешно закивал. «Да, да, конечно, пап, мы очень хотим сестру!» Сердце ухнуло куда-то в пятки. Я уставилась на Морриса, не веря своим ушам. «Сестричку? Что? Еще один ребенок?» Первые роды прошли с колоссальными осложнениями, и больше полугода я приходила в себя, одновременно вставая по ночам к близнецам, кормя их, и подгузники». Муж пропадал на работе и совсем не помогал с детьми. Моей матери в на нацварг отказали, а просить помощи у родни Мориса запретил сам супруг, сказав, что таким образом я его унижаю. Что, он не способен заработать на помощницу по дому? А по факту, когда я просила помочь с уборкой дома, готовкой или малышами, Морис всегда был занят, а помощница существовала лишь на словах. Более того, каким-то образом Морис всегда поворачивал наши разговоры так, что я начинала чувствовать себя виноватой. Он работает с утра до вечера, а я не могу проследить за детьми и всего лишь прибраться приготовить. Из-за прихоти супруга в покупке поместья я восемь лет была и уборщицей, и поваром, и садовником, и делала то, что, по идее, должен делать целый штат прислуги, которого у нас не было. Я выматывалась, а еще заботилась о детях. Я бесконечно устала и меньше всего на свете хотела еще одного ребенка». Вселенная, да мне была противна даже мысль о том, что Морис будет до меня дотрагиваться после череды любовниц, что у него были. Я всегда думала, что то одеревенение в интимном плане, которое напало на меня после родов, это следствие действия каких-то высших сил, потому что даже они понимали, что мне не нужен еще один ребенок. Я просто не справлюсь. Ко всему нацварге законом запрещены контрацептивы. «Чтобы эти чиновники, которые к сваргиням, как к скоту, относятся в гробу, перевернулись!» «Нет, не хочу!» «Ты не посмеешь!» — проговорила я одними губами. «Дети укрепляют брак, дорогая, ты просто бесишься от того, что скучаешь!» Уверенным тоном сказал Морис. «Я навещу тебя в спальне сегодня вечером!»